Глава девятая. О методах воспитания и прочем. Бравый усатый гвардеец распахнул перед ним одну половинку высокой дубовой двери, второй взял мушкет на караул, сварок небрежно кивнул и вошел в свои собственные покои латеранского дворца, куда посторонним было так просто не попасть. Здесь царили тишина и почти полное безлюдие. Разве что временами проскальзывали бесшумные, как мыши камер лакеи, достояли на поворотах и лестничных маршах недвижные часовые. «А вот двинет один такой мечом в спину!» — подумал он, друг. «Канцлер прав. Невозможно заранее просчитать всех». Он не испытывал особого волнения после случившегося. Еще раз увернулся от смерти. Бывает. В этом не было никакого кокетства. Его частенько пытались убить. Так что можно считать дело житейское. Издержки профессии. Наоборот. Настроение было бодрое и деловое. Они кое-чего добились в последнее время. Они приобрели Бетту которая в будущем очень даже пригодится. Они отыскали Токеранг, хотя до сих пор не смогли обнаружить туда вход. С маркизом О'Клером, командиром новоиспеченной морской бригады, у него были прекрасные отношения, а это сулило на близкое будущее кое-какие интересные планы, жизнь била ключом, можно сказать. Навстречу попался министр двора, сплетник, доносчик и казнократ, но человек полезный. Отбросов нет, есть кадры. Завидев Сварога, он остановился как-то очень уж выжидательно, держа на виду большую софьяновую папку, в каких архитекторы носят чертежи. Судя по тому, что она была украшена золотым королевским гербом, речь шла именно о дворцовых архитекторах. «Итак?» — спросил сворог, приостанавливаясь. «Ваше Величество!» — вдохновенно воскликнул министр двора. «Полная реставрация закатного крыла закончена!» Причины вдохновения понять было нетрудно. По сложившейся традиции именно министр двора оказывался первым в списке награжденных и пожалованных. «Часа через два осмотрю», — сказал сворок и пошел дальше. Свернул налево, поднялся на два марша по лестнице и оказался в коротком коридоре, где разместил интагара с парочкой помощников, чтобы были под рукой. Вот уже десять дней здесь обитала и Томми, отправленная в латерану с довольно серьезной миссией, обучить интагара пользоваться компьютером. Виртуоза из него, конечно, не сделаешь, но азы он осваивает. И неплохо. Интагар с компьютером ⁇ это судари мои сочетания. Охраняли этот коридор особенно тщательно. Главным образом даже не от иностранных шпионов, а от тех, кто до сих пор стучал на сварога наверх. Лучше уж держать все в тайне до поры до времени, а уж потом поставить кое-кого перед фактом. С диванчиков по обе стороны коридора. Скочили сразу четверо сыщиков, трое просто вытянулись с тупоревностным видом, а четвертый простер недоверие настолько, что поднял перед лицом короткую серебряную загогулину, способную вмиг определить, сам Сварог сюда нагрянул или это некий злоумышленник в маске Сварога. Сварог и не подумал сердиться, он эту штуку сам сюда привез и обучил часовых пользоваться еще один коридор, несколько дверей справа и слева. Сварог без стука распахнул первую справа и не обнаружил там никакой работы. Компьютеры на трех столах бездействуют, интагара нет, только Томми примостилась в углу в низком кресле, и рядом с ней на столике высокая черная бутылка неплохого торомайского вина и радужный бокал. Когда Сварог вошел, Она чисто машинально сделала движение пальцами, и вместо бутылки с бокалом на столе обнаружился стеклянный кувшин по виду с вишневым соком и высокий стакан с цветными стеклянными медальонами и тонкой гравировкой. Сварога, конечно, этой иллюзия обмануть не могла. Для него кувшин оставался полупрозрачным видением, так что все явно предназначалось для Интагара. «Так-так-так...» — сказал Сварок. — Все-таки дворец на вас плохо влияет, красавица моя. Переняли у гвардейских лейтенантов привычку начинать утро с пары бокалов. — Всего бокальчик, — сказала Томи без особого раскаяния. — Здесь не только гвардейские лейтенанты, но и фрейлины с утра имеют привычку. — Ладно, — сказал Сварок, садясь напротив, — лишь бы ты эту привычку не прихватила с собой наверх девятый стол. Вот тогда я рассежусь всерьез. Ну, как живется во дворце? Внедрить ее во дворец никакого труда не составляло. Вдруг взяла, да и появилась еще одна дворяночка из далекой провинции. То, что никто раньше такой фамилии не слышал, ничему не мешало. Мало ли в провинции захолустных родов, которые знают все наперечет только замшелые старцы Герольды, К тому же обитателями интагаровых комнат как-то не принято особо интересоваться и уж тем более приставать с расспросами. Правда, какая-то зараза, как водится, тут же пустила по дворцу слух, что это очередная любовница сварога, встреченная им где-то в глуши, как в романе Принца Кальбарте, но это, если подумать, не особенно и напрягало. А саму Томми только веселила. Хорошо, еще к тому времени она, как и предсказывала Яна, Перестрадала, и сворог больше не числился у нее в объектах пылкой страсти. Прекрасно живется, сказала Томи, но самым унылым тоном, насупясь и хмурясь. Что такое? удивился сворог. Хоть волком вой, мрачно сообщила Томи. Скоро на стену полезу. Нате вам, сказал сворог озабоченно. Обидеть тебя здесь никак не могли. Дворец у меня приличное заведение. Надоело тут торчать? Или Интагар науку плохо усваивает? Да нет, к некоторому удивлению, очень даже неплохо. Тогда откуда меланхолия? Он меня воспитывает. Сердито выпалила Томми, так и сверкая глазами. Платья у меня слишком короткие и вырезы чересчур глубокие. Оцените сами, так или нет. — Да нет, — сказал сварок, присмотревшись. — Все в пределах приличий. Тут у меня иные юные озорницы подолы на пару пальцев укорачивают, так что ты вполне скромно смотришься. — Ну вот, — фыркнула Томми, — а он каждую свободную минутку цепляется, как репей солдычи-то добродетели, подобающих для приличной девушки нарядах и прочих высокоморальных вещах. Сил моих больше нет. А уж если мне вздумается с кем-нибудь пофлиртовать... Не подумайте ничего плохого, командир. Я имею в виду именно, что легкий, безобидный флирт. Тут уж такой поток нравоучений начинается. О том, как коварные дворцовые лавеласы. «Как неопытные юные девицы вроде меня. Полное впечатление, что это он пишет те сентиментальные романы под псевдонимом Баронесса Грайли». «Вот уж Баронесса Грайли, точно не он», — сказал Сварог с большим знанием вопроса. «Мне как-то докладывали. Это трое студентов из Латеранского университета развлекаются и, между прочим, неплохо зарабатывают стервицы». «Интагар, я думаю, Роман не взялся бы сочинять даже под страхом виселицы». «Все равно», — строптиво сказала Томи. — «эти его нравоучения уже в печенках сидят». «Потерпи немного», — примирительно сказал Сворок. «Видишь ли, пунктик такой у человека». «Отец двух дочек, что поделаешь? Ты сама должна была прекрасно видеть». Он их даже заставляет носить платья на пару пальцев подлиннее, да и вырезы гораздо скупее, чем требует мода. И много ему это помогло. Прищурилась Томми с таким видом, словно показала ему язык. У старшей, между прочим, Роман с одним лейтенантом из верных мушкетеров. Они уже спят вместе. У младшей тоже Роман, только она пока не решается. Тот-то у вас, командир, глаза на лоб полезли. Так частенько случается с девицами, коих воспитывают в излишней строгости, и вся тайная полиция папеньки до сих пор не дозналась. Сворог повертел головой в нешуточном удивлении. А ты откуда знаешь? Томи многозначительно прищурилась. Командир, в вашем дворце. Добродетельные девицы частенько устраивают посиделки за полночь и многим делятся, в том числе сердечными тайнами. «Представляю себе!» — проворчал сворок. «А почему ты мне все это выкладываешь? Ты же всегда славилась умением хранить тайны, особенно чужие сердечные». «Когда с меня берут слово», — пояснила Томми, «а сейчас никто слово не брал?» Ее личико стало озабоченным. «Только вы не проговоритесь!» «Успокойся!» «Ни в коем случае!» — сказал Сворок. «Уж я-то его знаю. Плохо придется воздыхателем. Если уж герцог Лемар девушек стороной обходит...» «Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. А ты смотри! Не увлекайся венцом с утра!» И вот это нравоучение, изволь принять, всерьез. — Есть, командир, — отозвалась она чуть мрачновато. — Значит, учеба идет неплохо, — задумчиво сказал сворок. Это хорошо. — Удивительно быстро все усваивает. — Мозги-то у него золотые, — проворчал Сварок и встал. — Ладно, зайду к нему. Поговорю и о тебе. — Потерпи. Неделька осталась, а можно я еще на пару дней задержусь? С мнимо простодушным видом поинтересовалась Томми в качестве моральной компенсации за все эти потоки нравоучений. Сворок присмотрелся к ней и уверенно сказал: а, "А, ну да, через девять дней бал в малом дворце. Угадал, угадал, что?" «Какой-нибудь молодой лейтенант?» «Ну, он вообще-то не военный, командир, я ж говорила. Только легкий, безобидный флирт. А от лавеласов я умею отбиваться. Даже Лемара в свое время отставила». «Да, он не жаловался», — фыркнул сворок. «Ладно, разрешаю. В рамках приличий. Кабинет Интагара» помещался на противоположной стороне коридора в конце. Как он и ожидал, хозяин, нацепив на носочки очки в круглой золотой оправе, плохо гармонировавшее с бульдожей физиономией, по уши закопался в какие-то бумаги, иные из них крайне потрепанного вида, со множеством казенных штампов. «Заговор на горизонте», — спросил сворок плюхая из кресла, — «К счастью, Ваше Величество, ничего подобного не предвидится», — серьезно ответил Интагар, откладывая стопу. «Это все дело Асверуса. Пытаюсь доискаться, в каких еще побочных архивах можно обнаружить следы. Помните, как это было с Гиуне? Самого дела о крохотных подводных лодках не нашлось, а оно обязано было существовать». — Уверены? — Уверен. Согласно тогдашним правилам делопроизводства, пусть и секретнейшего, обязано было быть. Его могли уничтожить, а может и пылиться где-нибудь в архивах, совершенно не имеющих касательства к тайной полиции или другим аналогичным службам. Помните, как было с Гиуне? Прекрасно сохранились побочные бумаги, Записи в книгах сословий и гильдейских списках, распоряжение о выдаче взрывчатки из пороховой башни, о лошадях. Он вздохнул. «Будь все эти записи в компьютерах, быстро осваивается с техникой, о которой месяц назад и не слыхивал», — подумал Сварог. «Только откуда ж эти данные в компьютерах? Судя по архивам восьмого департамента и кабинета канцлера, вся эта история с ловлей под лодки в свое время прошла совершенно незамеченной для обеих якобы всезнающих служб. «Отвлекитесь на минутку», — сказал он. «Это подождет. Вам в жизни никогда не встречалась такая штука?» «Похожая, быть может». Он достал из кармана и положил перед Интагаром прямо на бумаге один из черных камней компьютеров, позаимствованных из архивов восьмого департамента, тот самый, что принадлежал некогда знаменитому пирату. Интагар снял очки, повертел камень в руках и сказал самым будничным тоном, «А как же? У меня в архиве, ну, в точности такой же, пылится лет пятнадцать» так называемый «талисман Карата Проныры». Был такой главарь шайки, был повязан и с каталаунскими контрабандистами, а в последнее время стал еще и крутить шашни со Снольдерской разведкой. В конце концов удостоился такой славы в узких кругах, что сам король распорядился взять живым или мертвым. Времени мы на него потратили едва ли не больше, чем на десяток субъектов того же полета». Интагар поднял голову, посмотрел на Сварога строго и серьезно. Полное впечатление, государь, что он продал душу, сами знаете кому. Отец Алекс из багряной палаты даже приставил к той группе, что занималась каратом, двух своих людей. Очень уж был удачлив и везуч поганец, Знал наперед то, что обычный человек и знать не должен Но и промахи бывали На одном из таких промахов его и подловили Лично я постарался бы взять его живым Но такие операции, знаете ли Когда сам король велит взять живым и мертвым Когда за спиной торчит и всюду сует нос багряная палата Все на нервах Сначала стреляют, потом думают, хуже нет таких операций. Короче говоря, когда он стал уходить по крышам, с искари устроили нешуточную пальбу. Ну и сбили с крыши, как птицу светки. Именно такой камешек при нем и нашли. Пара-тройка его людей твердила, что это какой-то загадочный талисман, что благодаря ему карат и ускользает от полиции, еще много чего проделывает». Вот только багряная палата не нашла в этом камушке ни тени магии, ни черной, ни любой другой. По этой же причине никто не стал тревожить такими пустяками. Он многозначительно показал пальцем на потолок. Камень вернулся к нам, и его на всякий случай вместе с прочими бумагами сунули в архив. Не особенный секретный шкаф, хранение четверть века». Через десять лет все изничтожат, в том числе и камень. Найдите дело в архиве, — сказал сворог, и передайте мне вместе с камнем. Далее, если кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь прослышит об обладателе точно такого же камня хозяина, брать живьем, любой ценой. Все понятно? Конечно, — сказал Интагар. Да, и вот еще что, — сказал Сворок, уже не имеющий отношения к службе. Я тут слышал, вы усердно воспитываете в духе добродетели своего учителя барона Сумерчем. Вот тут выражение лица старого Шпика стало неписуемым и, что характерно, очень человечным. Таким его сворок видовал раз в сто лет. «Ваше Величество!» — прямо-таки умоляюще начал Интагар. «Юные девушки в этом возрасте обязательно нуждаются в отставить!» — сказал Сварог. «Больше никаких нравоучений!» «Ни словечка!» — я достаточно ясно выразился. «Конечно, Ваше Величество!» — сказал Интагар своим обычным почтительным тоном. «Будет исполнено!» Больше ни словечка. Однако где-то глубоко-глубоко в глазах у него теплилась уверенность в собственной правоте, хотя приказ, можно не сомневаться, выполнит в точности. Сварог ухмыльнулся про себя, представив физиономию Интагара, он старшую дочь в постели с гвардейским лейтенантом. Да нет, тут не до смеха. Таким Интагара лучше не видеть, Но в конце концов, а вдруг там большая любовь? Через квадранс он шагал в закатное крыло в сопровождении министра двора, главного королевского архитектора и еще полудюжины чиновников рангом поменьше. Вся компания приобрела этакой горделиво-скромный вид свершив нешуточное дело строителей, ваятелей и мастеров изящного украшения, хотя реальные труды положил, конечно, только один главный архитектор, да и тот в силу занимаемого поста, надо полагать, не особенно и утруждался, а вот тех, кто реально строил, ваял и украшал, Предусмотрительно убрали подальше с глаз Его Королевского Величества долой, чтобы не оскорбляли взора непрезентабельным рабочим видом. Ну, этой шайке, конечно, ордена, думал Сварог, согласно традиции, но и остальных надо не забыть. Потом взять полные списки. Переходы, залы и лестницы его не особенно и воодушевляли. Это была скрупулезно восстановленная мрачноватая архитектура более чем трехсотлетней давности, с перекрещенными высоко над головой дубовыми балками, темными панелями, вечно зелеными рагониями в катках и черными рыцарскими доспехами в нишах. В свое время подобный стиль был в большой моде. но сейчас выглядел чересчур угрюмым. знал бы раньше, И восстанавливать бы не взялся, но за всеми делами ни разу сюда не заглядывал, а просмотренные мельком проекты и чертежи, конечно, этой мрачности как раз не передавали. «К чему бы все это приспособить?» — ломал он голову. «Интагару, что ли, отдать под его дворцовое хозяйство? А то нынешнее его помещение должной жути на клиентов не наводят». Впрочем, с пристрастием он клиентов во дворце, понятное дело, не допрашивает, но они и тут бывают. Так что решено. Кто-то, забежав вперед, услужливо распахнул перед ним высокую дверь с полукруглым верхом. Сварог с маху остановился на пороге, испытав сложное, непонятное самому ему чувство. Перед ним была точная копия того зала, что он несколько раз посещал мимолетным видением и всякий раз буквально пронизывал тоской и отчаянием, словно ледяной вихрь, даже кости холодившей. Круглый зал сплошь в черных и красных тонах, высокие стрельчатые окна в золотисто-алых витражах, черные рыцари в простенках, никакой мебели. Только массивный темный стол посередине. Круглый, окруженный такими же темными стульями с высокими закругленными спинками. Сварог машинально сосчитал их. 11. Спинка одного чуточку повыше, и в нее врезано золотое изображение ронорской короны. На столе перед каждым креслом плоская золотая чаша. Точная копия его видений. Тоская отчаяние. Он осторожно сделал несколько шагов вперед, словно ступал по тонкому льду. Следом, не смея опережать, черепашей скоростью двигалась свита. Подойдя к столу, сворок коснулся подлокотника одного из кресел, взял в руки тяжелую золотую чашу, поставил назад. Прислушался к себе. Нет. Никаких особенных чувств, ни тоски, ни отчаяния, вообще ничего. — Что это за зал? — спросил он в пространство, небрежно, властно, зная, что ответ последует незамедлительно. Первым отозвался министр двора, как старший по положению. — Изволите видеть герб, Ваше Величество, и драконов выгравированных на дне каждой из чаш. Король Лауберт III здесь устраивал поминальные тризны, когда погибал или умирал кто-то из членов его ордена дракона. Изволите видеть, их было всего 11. Рыцарей становилось все меньше и меньше, потому что новых не прибавлялось. Это очень длинная история, и вряд ли вашему величеству захочется тратить время Выслушивая ее сейчас, благо есть книга. Не захочется, сказал сворог бесстрастно. Что? Зал только для этого и служил? Именно, ваше величество. Пившественная зала рыцарей ордена Дракона находится в том же крыле. Изволите осмотреть? Нет, решительно сказал сворог. Никаких таких зал, похожих на пиршественные, ему никогда не мерещилось в подобных мимолетных видениях. Только этот, как две капли, похожий. Нет, повторил он. Потом. У меня срочные дела. Прошел мимо торопливо расступившихся придворных и зашагал назад по мрачному коридору. Представления не имел, что все это означает И как к нему относиться Но ледяной ветер, тоска и отчаяние Прочно сидели в памяти Приказать разломать к чертовой матери все это крыло Удивятся про себя Но разломают столь же старательно, как строили С королевскими капризами не спорят Но чему это поможет? и должно ли это чему-нибудь помочь, и способно ли?» Приостановился, небрежно взял двумя пальцами за локоть министра двора и распорядился. «Составьте список всех занятых на строительстве». «Всех. С указанием чина, сословия или гильдии». «Список давно составлен, Ваше Величество». Почтительно прошелестел министр двора. «Тем лучше», — сказал Сварог. «Пойдемте». Но когда за ним уже тронулись полукругом, остановился так резко, что министр двора едва не налетел на него и в ужасе шарахнулся. Обернулся, обвел всех пытливым взглядом. «С этим залом не связаны ли какие-нибудь легенды?» «Проклятие!» «Призраки?» Придворные переклянулись. «Никаких, ваше величество», — заверил министр двора. «Ничего подобного», — поддержал архитектор. «Правда, в конце концов, король Лауберт, переживший всех своих рыцарей, остался один и не один год правил тризну в одиночестве», Но это ведь не имеет никакого отношения к проклятиям и призракам, и нет никаких легенд. Оба не врали ни словечком. Ладно, — хмуро сказал Сварог, — пойдемте. — Означает это что-нибудь или нет? — думал он, шагая по мрачным коридорам. — И почему это непременно должно что-то означать?